Голова двенадцатая. Какой храм! «Какие красивые глаза у этого необычного принца!» Пронеслось в голове Леночки, стоило тому наклониться к её лицу. «Спасибо, что поймали, но я переодеваюсь. Не могли бы вы подождать за ширмой? Я быстро!» Мгновение элен стояла на ногах, платье надето и застёгнуто, а сильные мужские пальцы защёлкнули на нежной шее красивое и немного тяжёлое ожерелье из золота и каменьев. «Ах!» — элен не ожидая, что за этим последует невесомый поцелуй в ключицу, покраснела. «Я не позволяла!» — тихо прошептала девушка и ещё сильнее покраснела, почувствовав тёплое дыхание возле уха. «Извини, но очень скоро ты станешь моей женой!» — улыбнулся Филипп и тут же вышел. «Скоро!» Лена притронулась к покрасневшей шее. «Оставьте меня одну», — попросила она служанок. «Непременно, госпожа», — присели те. «Вам что-нибудь принести?» «Нет, не нужно. Просто оставьте меня ненадолго одну». Служанки кивнули и вышли. «Валера», — мысленно позвала драконица духа рода. «Ты тут?» «Отзовись. Мне нужны ответы на сотни вопросов». «Да, я всегда рядом». «С тем из рода, кому нужна помощь». Валериан, появившийся из воздуха, тут же направился к небольшому столику. «Чем угощают?» Он посмотрел на тарелку. «О, вкусные и сладкие пирожные!» «Ешь, приятного аппетита!» прошептала Лена. «Можешь не шептать, нас не услышат!» полог тишины накинул твой Валера на время. «Слушаю твои вопросы, кнопочка!» «Я жила спокойной жизнью в своём мире на земле. Никого не трогала, училась, росла, дружила и даже влюблялась. Окончила школу, поступила в институт на инженера. Учиться скучно, но куда хватило баллов». Лена присела на пуфик и, смотря на поедающего сладости дракончика, продолжила. «Живу с бабушкой Лизой. Она самая добрая бабуля на свете. Любит меня». Только вот я никогда ей не рассказывала, что по ночам мне снятся странные сны. В них прекрасная золотая драконица смотрит в огромное зеркало, вздыхает и грустит. А с другой стороны зеркала я смотрю на нее. И лишь один раз нам удалось поговорить. И вот вчера случилось странное. Девушка говорила и говорила, а горькие слезы катились по глазам. «Не плачь!» — дракон забрался к девушке на колени. Все будет хорошо. Я попаду домой. Лена провела рукой по теплой чешуе. Эллен, ты дома. Магия, зеркало, а может и сам древний дракон. Зачем-то украли твою человеческую ипостась, разделив душу и разум надвое. Пройдет совсем немного времени, и ты обретешь покой, счастье и любовь. Два мужа у тебя уже есть. Скоро третий будет. валера Лена покраснела, словно мака в цвет. «Что, моя малышка?» Он поднял мордочку. «Тут такое дело. Я как бы воспитана по-другому. В той стране, где я живу, жила. Нет многомужества. Та брачная ночь как бы правильно выразиться. Ох!» Она прикоснулась к горящим щекам. «Я же думала, что всё это сон, и только поэтому согласилась и на двух мужей, и на секс, Она понизила голос до шёпота. «Как мне одному из них сказать, что я не буду его женой? И кого выбрать? Мамочки, я всё ещё не могу поверить, что я и есть золотой дракон. В голове не укладывается». Девушка закусила верхнюю губу, сгорая от стыда, а дракончик громко рассмеялся. элен не переживай. Никому ничего не придётся говорить. В нашем мире, чем сильнее драконица, тем больше у неё мужей. Во время брачной ночи она отдаёт излишки магии мужьям. Хотя последние лет пятьдесят я о таком не слышал. Развестись и отказать одному из мужей не получится. — Но у меня запястье чистое, посмотри сам. Получается, что я не замужем. — Да, чистые, но браслеты там, просто их не видно. Драконица, потратив магию для разрушения полога, Не только отдала свою магию, но и часть жизненных сил. Сейчас она в спячке, поэтому и браслетов не видно. Как придет в себя, они сразу проступят. «Да, попало так попало», — Лена вспомнила лица мужей и улыбнулась. «Но я их не люблю. Страсть и желание — это не любовь». «Да, без дракона тебе сложно почувствовать свою пару». «Если бы она не спала, то ты бы не задавала таких вопросов». Валериан спрыгнул с девичьих коленей. «А что за полок? Почему я его разрушила? И почему я тут? По какому праву незнакомая женщина распоряжается моим согласием на мой же брак? Сюда спешит дракон. Слишком долго ты не выходишь. Я по дороге в храм все тебе мысленно расскажу». «Как храм? Какой храм? А как побег?» «Не сейчас?» Лена вскочила на ноги, огляделась, но дракона уже не было. И именно в этот момент высокая ширма отлетела в сторону.